Глава тринадцатая Кислород и свет тут не ночевали. ГФЛ держали в маленьком помещении. Стол, три стула, плесень на стенах. Сквозь оконную решетку едва проникал свет уличных фонарей. Воздух был тяжелый, спертый, и все, кто проводил здесь какое-то время, выходили, обливаясь потом. ГФЛ сидел, выпрямив спину и широко расставив ноги, Наручники с него так и не сняли, приняв во внимание психическое расстройство. Он смотрел в точку прямо перед собой. Время от времени он теребил языком пирсинг на губе, и тогда железный шарик двигался, звякая о своих соседей. Пирсинг в прямом смысле усеивал тело с ног до головы. Во время медицинского осмотра он был обнаружен в ушах, сосках, пупке, в коже мошонки и даже в головке члена. Татуировок было не меньше. Среди самых старых были черепа, горящие русалки, окровавленные марионетки на ниточках и прочая жуть. Но свежих оказалось еще больше. Фразы на латыни, бесовские морды, языки пламени, огромные цифры 666 на груди и перевернутое распятие во всю спину. Руки были изрисованы до самых пальцев, и на каждом красовалась по одной букве, которые складывались в слова «Сатан» и Регна. Но вся эта роскошь меркла рядом со шрамами. Белые, и красноватые, вздувшиеся рубцы неровными полосами тянулись по всему телу. При взгляде на него без одежды сложилось бы впечатление, что этот человек попал под комбайн и выжил. Шрамы были повсюду. Тонкие, короткие, длинные и толстые. Десятки шрамов превращали кожу в мятый лист бумаги со множеством заломов в тех местах, где человеческое тело сгибаться не может». ГФЛ походил на гигантское оригами. Офицер, снимавший его отпечатки пальцев, вынужден был позвать Вину и Синьона. Задача оказалась невыполнимой. ГФЛ столько раз резал подушечки пальцев, что кожа превратилась в нечто похожее на белые роговые пластины. Он кромсал пальцы ножом, поливал кислотой, возможно, делал что-то, чтобы в итоге исчез папиллярный узор. Жандармам уже доводилось видеть такие фокусы. Обычно к ним прибегали молодые глупые преступники, насмотревшиеся фильмов. В реальности это не работает. Отпечатки сохраняют свою индивидуальность или очень быстро восстанавливаются. Эта процедура требует постоянно калечить пальцы. Ни у кого не хватит духу регулярно это проделывать. Но ГФЛ был одержим в клиническом смысле, и цель для него оправдывала страдания. Специалисты взяли у него слюну, чтобы провести срочный анализ ДНК – и пробить результат по НЭБГД — Национальной электронной базе генетических данных. Если за последние 10 лет он совершил хоть одно преступление или правонарушение, скрыть личность ему уже не удастся. ДНК подделать нельзя. Пока что. Людивина понаблюдала за ГФЛ через окошко и уже собиралась войти, но Синьон удержал ее за руку. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да». В ангаре ты была немного не в себе. Знаю, но сейчас мне гораздо лучше. Глупости не наделаешь. Нас будут внимательно прослушивать. Мне нужны результаты не меньше, чем тебе, так что не беспокойся. Синьон кивнул, последовал за напарницей в камеру, и они сели за стол напротив сатаниста, который встретил их кривой улыбкой. Меня отправят в тюрьму! поинтересовался он. Наверняка, ответила Людивина. — Надолго? — Это зависит от тебя, от того, что ты сделал. ГФЛ кивнул, наморщив нос. — Как думаете, мне разрешат принести с собой кочергу? — Кочергу? — с удивлением повторил Синьон. — Вот уж нет. А зачем? — Чтобы стать как Чарли. Сатанист осенил лоб перевернутым крестом. — Как Чарльз Мэнсон. Это должно понравиться хозяину. Людивина тут же ухватилась за ниточку. Хозяин это тот, кто снабжает тебя человеческой кожей, багряными одеждами? Нет, это мой приятель. Как зовут твоего приятеля? ГФЛ хихикнул. «Хе -хе -хе -хе, не могу вам сказать. Наш начальник будет недоволен. Начальник в смысле хозяин? Ну да, это он нас познакомил. «Теперь мы делаем общее дело». «Ты помогаешь ему сдирать с людей кожу?» «Нет, это не моя фишка. И потом, приятелю не понравится, если я буду стоять над душой. Вот вам, к примеру, понравится, если кто-то будет смотреть, как вы срете». «По-моему, неудачное сравнение», — заметил Синьон. «Почему? Это тоже зов природы. Ему нужно освобождать людей от багряных одежд, как он говорит». чтобы уничтожить ложь, чтобы открыть истину, показать нас такими, какие мы есть, без масок, без костюмов». «А ты, значит, пристраиваешь кожу?» — прервала монолог Людивина. Нельзя было дать ему погрузиться в состояние бреда. Она повидала много психически больных и знала, что нужно контролировать их внимание. «Ага, свожу людей вместе. Вы не представляете, какой у нас успех на рынке. Хозяин был прав». Мир уже готов, прогнил до основания, жаждет пороков. Ты свел своего приятеля с банды Жазефа? Какого Жазефа? «А-а-а! который с Ади и Селимом. Да, это крупные клиенты, заказывают большие партии и хорошо платят. ГФЛ расплылся в горделивой улыбке, обнажив гнилые зубы. Синьон хотел, чтобы в записи допроса, которую с потолка вела камера, было все предельно ясно, и уточнил. «А параллельно с этим ты ведешь торговлю с бандой, которая устраивает собачьи бои, так?» «Да. Приходится подрабатывать, чтобы покупать то, что мне нужно». «И что же тебе нужно? Кокс?» «Нет! Материалы для инвокаций». «Инвокаций?» — повторил Синьон. «Ну да. Для ритуалов вызова демонов». Я открываю им врата, чтобы они могли проникнуть в этот мир. Когда хозяин воцарится, он отблагодарит меня за труд. ГФЛ говорил так просто и доверительно, словно рассказывал друзьям о своих музыкальных пристрастиях. Вдруг он будто вспомнил что-то важное, округлил глаза и стукнул по столу кулаками в наручниках. Синьон и Людивина напружинились. — Мой дневник. — Вы ведь нашли книгу, да? — Нельзя ее там оставлять. — «Иначе скорпионы рано или поздно ею завладеют, и тогда неизвестно, чем все закончится». «Ты про некрономикон?» — спросила Людивина. «Да, мое творение. Понимаете, в руках непосвященных оно может превратиться в оружие массового уничтожения. Когда тупые америкосы полезли в Ирак, им нужно было искать не бомбы, а книги». «Вы знаете, что большинство великих правителей, которые долго находились у власти, тираны, как их называют, были одержимы оккультизмом? Знаете? Так вот, я вам говорю, у этих так называемых диктаторов надо было конфисковать не оружие, а личные библиотеки. Могу поспорить, там были мощные произведения. Оккультизм — вот что их объединяет». И это доказывает, что хозяин воздает должное самым преданным адептам и наделяет их верховной властью. Те мужики были величайшими правителями. Гитлер, к примеру, был одержим магическими практиками. Он даже создал Аненербе, спецотдел по оккультным исследованиям. Серьезно. Если бы ему удалось завладеть некрономиконом, не моим, конечно, а настоящим, он бы с его помощью покорил весь мир. Этого Гитлера... Сильно недооценили, честное слово. Синьон и Людивина обменялись удрученными взглядами. ГФЛ, охваченный нервным возбуждением, кипел и бурлил. От прежнего самообладания не осталось и следа. «Назови свое настоящее имя», — сказала Людивина. «ГФЛ!» «Нет, это кличка, чтобы поиздеваться над нами. ГФЛ — Говард Филлипс Лавкрафт. Сатанист вдруг успокоился так же быстро, как вспыхнул, откинулся на спинку стула, чуть усмехнулся и уставился на Людивину неприятно пристальным взглядом. «О, как мило!» — наконец произнес он. «Я имею дело с образованной женщиной. Это хорошо, даже очень». «Как тебя зовут?» ГФЛ склонил голову набок и поднял указательный палец, будто услышал что-то любопытное. «Слышите? Это... это мелодия тишины». «Хватит придуриваться! Говори, как тебя зовут?» Он медленно покачал головой. «Я не могу вам сказать. Это в твоих интересах. Как же мы можем принимать твои слова всерьез, если ты скрываешь свое настоящее имя?» «Я его не помню». заявил ГФЛ, не потрудившись сделать вид, что не врет. «Ну все, он меня достал», — сообщил Синьон и вдруг рявкнул. «Имя!» «У меня его больше нет. Было, да сплыло. Теперь можете называть меня как хотите. Или просто ГФЛ, служитель книги». Синьон раздраженно вздохнул. «Тот человек в исповедальне», — вмешалась Людивина. «Почему ты его убил?» ГФЛ повернулся к ней с неподдельным изумлением. «У меня был труп. У меня дома. Так вы поэтому устроили там шухер с мигалками?» «Ты принес его в жертву?» «Нет, я об этом ничего не знаю. Это не я. Без понятия кто. Может быть, сам хозяин?» «Да, покарал незваного гостя. Или это было послание?» «Как он умер?» «Какая тебе разница?» «Я должен понять, было ли это послание, возможно, ритуал?» Слова ГФЛ звучали убедительно, и хотя в целом его поведение и монологи не обнадеживали, Ледевина чувствовала, что он не убийца. Ему перерезали горло. «И все!» «Знаки на лбу не вырезали? Он был голый? Пальцы отрезаны? Кровь выпущена до капли?» «Перерезанное горло — это уже немало!» ГФЛ скрипнул желтыми зубами и поморщился. «Нет, тогда это не похоже на ритуал. А вот мой приятель-свежеватель, который показывает людей такими, какие они есть, умеет перерезать горло, часто этим занимается». «Зачем ему убивать кого-то у тебя дома? Ты сам его пригласил?» «Нет, я говорил ему, где живу, но он ни разу ко мне не приходил, потому что не местный». «Можешь сказать, где его найти?» ГФЛ расхохотался. Ха -ха -ха. Нет, конечно! Не могу! Хозяин рассердится!» «Как ты связываешься с приятелем, когда тебе нужен товар?» «По телефону! У тебя есть мобильный? Мы его не нашли среди твоих вещей!» «Ну, понятное дело, я же не дурак! Знаю, что через мобилы за нами следят с помощью больших антенн!» «Я звоню с городских телефонов в разных местах. Ищите, сколько влезет, не засечете, потому что я хитрый, лукавый». Он засмеялся над собственным невольным каламбуром. «Не тот лукавый, но не без лукавства». «По какому номеру ты звонишь?» Г.Ф.Л. обаятельно улыбнулся Людивине, как ребенок, который хочет заслужить расположение взрослых. «А ты тоже хитренькая. Не скажу. И не сделаю ничего, что может помешать хозяину». «Кто он, твой хозяин?» — спросил Синьон. ГФЛ вытаращил глаза. «Вы меня не слушаете, что ли?» Он медленно поднял сжатые кулаки в браслетах и вытянул руки в сторону жандармов так, чтобы они могли прочитать буквы на фалангах. «Сатана?» — уточнила Людивина. «Таково одно из многих его имен!» Она почувствовала, как по спине скатываются капли пота. В комнате было слишком жарко. «Значит, это он познакомил тебя с приятелем, который сдирает с людей кожу?» — спросил Синьон. «Выходит, это конкретный человек с лицом и паспортом?» «О, да! Он существует, не сомневайтесь!» — закивал ГФЛ. «Дьявол реален!» «Все думают, это легенда, пугалка для детей. Но нет, это всего лишь его хитрость, чтобы заставить забыть о себе. Так ему проще сеять хаос и менять человеческое общество под себя. Сейчас мы почти такие, как ему нужно. Он скоро взойдет на трон. Очень скоро!» «Ну да, конечно», — пробормотал Синьон. «Потому что Бог — единственный властелин, которому нет нужды являться среди людей». он несправедлив. Сатана займет его место и явит себя миру. Вы знаете, что в начале времен он был изгнан Богом из-за разногласий с ним. Сатана — оппозиционер, а Бог не терпит противников своей воли. Бог — тиран, диктатор. Напомнить вам, что однажды он утопил все человечество просто потому, что ему так заблагорассудилось». Он уничтожил всех, кроме Ноя, для удовольствия. Бог безжалостен и гневлив. Такова его истинная природа. Это опасный деспот. Вот погодите, когда человечество отвернется от него, вы увидите, что он устроит, если никто не встанет на нашу защиту. Сатана — это символ борьбы, безграничного разума, свободы. Это наша единственная надежда. А в обычной жизни как его зовут? Пронзительный взгляд черных глаз устремился на Синьона. В полумраке комнаты со своими нависшими бровями ГФЛ выглядел жутковато. В нем была такая уверенность и такая убежденность, что от этого делалось не по себе. «Я не могу вам его назвать. Он не простит. Здесь мы сможем тебя защитить». «Защитить меня? Ха -ха -ха -ха засмеялся ГФЛ. «Вы так думаете?» «Нет». От дьявола не бывает защиты ни для кого, потому что ему ведомы любые наши порывы, желания и соблазны. А вы не хуже меня знаете, что соблазнов в этом мире полно. Никогда в истории человечества их не было так много. А что такое соблазн? Источник удовольствия. И вот еще одна ошибка церкви Тирана. Вера в Бога навязывает вину, Воспитывает человека в страданиях, в отрицании своей животной сущности, естественных потребностей и наслаждений. Ты боишься хозяина или любишь его? – спросила Людевина. О, я люблю его, я служу ему, я такой, какой есть. Только благодаря ему, его милостью я стану тем, кем стану. А что касается страха, Г.Ф.Л. замолчал, погрузившись в далекие воспоминания. Его лицо стало неприятно кривиться и подергиваться. «Эй, возвращайся к нам!» — позвала Людивина. «Эй, ГФЛ!» Она пощелкала пальцами перед носом сатаниста. Его веки дрогнули, он заморгал и словно очнулся. Теперь в нем проступила уязвимость. «Что касается страха», — повторил он, «я не могу сказать, что хозяин внушает страх». «Он и есть страх. Если пожелает...» Он может воплотить все ваши потаенные кошмары. В этом сила дьявола. Бог изгнал его из света, и ему ничего не оставалось, как научиться выживать во мраке. С тех пор он стал властелином тьмы». Гфэл опять говорил быстро и с такой твердой убежденностью, что ни Синьон, ни Людивина не успели возразить. Они молча наблюдали за ним, пытаясь понять, почему этот человек вызывает у них такое смятение. Наконец Людивина пришла в себя и все-таки его перебила. «Где ты с ним познакомился?» ГФЛ помотал головой. «Больше ничего не скажу. Ему не понравится, что я обсуждаю его с вами». «Если будешь молчать, получишь лет двадцать, а то и больше», — пригрозил Синьон. «Ты вообще понимаешь, что можешь никогда не выйти из тюрьмы». «На самом деле», — подумала Людивина, «ему прямая дорога в психушку и никакого судебного процесса». «При условии, что психиатрическая экспертиза докажет его невменяемость. Но пока что у нас только косвенные свидетельства. Нельзя посадить человека лишь на том основании, что у него дома найден труп». «Ничего страшного. Хозяин придет за мной, когда настанет царствие его!» Людивина решила попробовать другой подход. Она положила ладонь на руку ГФЛ и вздрогнула. Кожа у него оказалась холодная, как у ящерицы». Особенно странно это было, если учесть, какая жарища стояла в комнате. Взгляд черных, блестящих глаз обратился на нее. В их глубине полыхало такое яркое пламя, что, казалось, они могут прожечь душу насквозь. Людивине пришлось сделать глубокий вдох и выдох, чтобы сосредоточиться. «А если мы тоже захотим служить твоему хозяину? Что нам нужно сделать?» Взгляд сумасшедшего вонзился еще глубже в ее зрачки. Он сканировал ее почти с непристойным интересом и через пару секунд удовлетворенно улыбнулся. «Я не могу говорить с вами о хозяине, но могу поведать о его трудах». «В смысле о том, кем он работает?» «Нет-нет, о трудах, которыми он готовит свое воцарение». «И что же он делает?» «Помогает гнилым плодам созревать быстрее, дабы падали они с гнилых деревьев». «А можно поконкретнее?» — раздраженно буркнул Синьон. «Или будешь и дальше нам Библию пересказывать?» Г.Ф.Л. будто не замечал здоровяка, смотрел только на Людивину. «Вы знаете, что бойня в скоростном поезде — тоже его рук дело!» — прошептал он сипло. «Что?» — подобрался Синьон. «Стрельба? Двое подростков?» Г.Ф.Л. с гордостью кивнул, глаза лихорадочно сверкнули. «Их много таких!» Они готовятся, будут появляться один за другим, как предвозвестники его пришествия». Голос Гефейл сделался тише и спокойнее. Он словно овладел ситуацией и окружающим пространством. «Откуда ты знаешь, что твой хозяин причастен к этой бойне?» спросила Людевина. «Он сам мне сказал, что затеял нечто подобное, когда мы виделись в прошлый раз. Предупредил, что я должен следить за знамениями». и тебе известно, что произойдет дальше?» «Нет. Но могу вас заверить. Бойня в поезде — только начало». Синьон кулаком вытер вспотевший лоб и заметил, что через окошко в двери за ними наблюдает полковник Жиан, а за спиной у него собралась толпа. «Я могу вас отчасти посвятить в его замыслы», — добавил вдруг ГФЛ. «Хотите познакомиться с его последним обращенным?» Людивина подалась на стуле вперед. «Очень хотим». ГФЛ широко улыбнулся. «Я могу к нему отвезти», — тихо проговорил он. «Адреса или имени будет достаточно», — отрезал Синьон. «Нет, я сам отведу вас. Это условие, которое не обсуждается». «Ты же понимаешь, что мы не можем взять тебя с собой. Назови имя или адрес». Прокурор это учтет. «Нет, я лично покажу вам дорогу. Либо так, либо никак. Подумайте хорошенько, только быстро. Мое предложение действует минуту». «Ты обнаглел?» «Когда убийца добровольно предлагает показать, где он закопал жертву, вы же везете его, куда он скажет, верно?» Синьон, которому надоели игры психопата, вздохнул. «Да». «И говорить он с вами будет только в моем присутствии», — добавил ГФЛ. Синьон обернулся к двери. Жан растерянно хмурился, затем потер ладонью лицо и коротко кивнул. «После этой встречи вы уже не будете прежними», — шепотом пообещал ГФЛ, словно речь шла о щедром подарке. Они только что заключили сделку с дьяволом, по крайней мере, с его эмиссарам